Глава одиннадцатая Между девятым и восьмым этажами внезапно разболелась отбитая нога. После боя боль практически не чувствовалась, видимо, из-за бурлившего в крови адреналина, а вот сейчас стал нестерпимый. Надо было спуститься на лифте, но его пришлось бы ждать на лестничной площадке возле квартиры, а мне хотелось уйти красиво. Остановившись, я положил свои вещи на широкий подоконник и, закатав штанину, осмотрел голень. Да уж, неплохо меня рыжий приложила. Аккуратно прошелся пальцем и по месту ушиба, убеждаясь, что перелома нет. Но ступать на ногу все равно было больно, да еще и колено начало ныть в придачу. Сейчас был бы в самый раз скастовать мало исцеления, но это заклинание сжирает целую прорву маны. А я и так в последние дни постоянно использую накопитель, сколько в нем осталось силы, неизвестно. Поэтому, немного подумав, я сконцентрировался и все же вытянул немного маны из артефакта. Совсем чуть-чуть. А затем усилием воли прогнал ее по телу и направил в отбитую конечность. По идее, должно помочь, нужно только подождать. Сдвинув вещи, я сел на подоконник и достал из кармана мобильник. Захотелось позвонить Оксане, узнать ее планы на вечер. Но, покрутив телефон в руках, убрал его обратно. Лучше ближе к вечеру и позвоню. «Расскажешь мне про свой мир?» — внезапно спросила Юнель. До этого она молча рассматривала подъезд и мои манипуляции с ногой. «Что именно?» — Уточнил я, решив, что можно и рассказать что-нибудь. «Все равно минут десять тут сидеть». «Все. Все не успею», — улыбнулся я. «Лучше спрашивать то, что интересует». «Хорошо», — кивнула эльфийка и, не задумываясь, задала первый вопрос. «Кто была та женщина, которая телепортировалась?» «Хотел бы я сам это знать», — уклончиво ответил я, мысленно веселясь. «Все-таки девушки во всех мирах одинаковые». Назвать молодую, симпатичную, фигуристую Настю женщиной может только другая молодая, симпатичная, фигуристая девушка. Из вредности, наверное. О чем вы с ней разговаривали?» — спросила Юнель, не желая сворачиваться интересующей ее темы. «А ты разве...» — «Черт, извини, не подумал, что ты понимаешь только меня. Эта женщина, — я весело хмыкнул, — представила журналистка из какой-то желтой газетенки». Желтой прессы у нас называют те издания, в которых пишут откровенную чушь, не имеющую ничего общего с реальностью. Вот только эта якобы журналистка оказалась просто неприлично информированной. И похоже, что она прекрасно осведомлена про существование организации, в которой я работаю». «Почему же ты сразу не попытался ее задержать?» — удивилась Йонель. «Я думал, что она является частью проверки». «Какой проверки?» Эх, как бы тебе объяснить попроще да покороче. В общем, я совсем недавно выпустился из специального учебного заведения и приступил к работе. А так как наша организация секретная, то со стороны начальства просто неизбежны всякого рода проверки. Вот я и принял эту умную журналистку за нашего человека. Но, как оказалось, был неправ. А вот кем она является на самом деле, я понятия не имею. Хотя теперь на ее поиски бросят все силы, можно не сомневаться. «А чем занимается ваша организация?» задала следующий вопрос Эльфика. То ли ее удовлетворил мой ответ, то ли она просто решила сменить тему. «Наша организация?» переспросил я и задумался. «В принципе, ничего страшного не произойдет, если я кое-что расскажу Эльфике. Она даже при желании не сможет никому ничего выболтать. Но именно кое-что. Знать абсолютно все ей ни к чему. Хотя абсолютно все не знаю даже я. Да и не стремлюсь узнать, если честно». Наша организация занимается магией во всех ее проявлениях, а также магически одаренными существами. Что-то вроде гильдии магов? Ну, можно и так сказать. Хотя в нашем мире магии нет. Точнее, практически нет маны. Зато магов хоть отбавляй. Если бы в наш мир перетащить твой орден, то вы бы свихнулись. Почему? Удивилась Йонель. Потому что все жители нашего мира маги, весело ответил я, наблюдая, как вытягивается личико-призрака. Но не боись. Об этом никто даже не подозревает, за исключением сотрудников нашей организации и некоторых представителей власти. Получается, что ваша организация присматривает абсолютно за всеми разумными мира, если они все магически одаренные? Нет, я покачал головой. Как я уже сказал, про магию почти никто не знает. А присматриваем мы за гостями из других миров, такими как ты. Моей основной работой является встреча гостей. И они все как один магически одаренные. Но в отличие от жителей нашего мира, про свой дар знают. Не все. Что? Не понял я. Не все магически одаренные, с непонятной злостью сказал Эльфик. Я не мах. Вынужден тебя разочаровать, Юнель, но это не так. Наши ученые до сих пор не разобрались, что именно переносит в наш мир гостей. Но в нескольких вещах они уверены абсолютно точно. Во-первых, каждый попаданец магически одарен. Будь он человеком, огром или даже полуразумной тварью. Впрочем, последние встречаются не особо часто. А во-вторых, при переносе гость захватывает с собой часть магической энергии своего мира. В результате чего и образуются так называемые аномалии. Правда, большинство аномалий рассеивается в течение нескольких дней. Кстати, все попаданцы чувствуют отсутствие мана в нашем мире, и поэтому подсознательно не спешат покидать аномалию. Это существенно облегчает нам работу. Превратники? Я ткнул себя пальцем в грудь. Стараются наладить с гостем или гостями, что бывает совсем редко контакт. Наша задача встретить, объяснить, что к чему, успокоить. Если этого сделать не получается, то приходится пленить гостя и доставить на базу. Совсем редко приходится вступать в бой, как в твоем случае. Я не маг, упрямо повторила Юнель. Такое впечатление, что из всей моей речи она услышала только это. Маг, мягко сказал я. Ты ставила заклинание маскировки. Возможно, неосознанно, но это явно неврожденная невосприимчивость, так как после рассеивающего заклинания твоя маскировка спала». «Но этого не может быть», — жалобно произнесла Эльфика и заглянула в мои глаза, словно ища поддержки. «Маги вне закона. Это подлые твари, которые постепенно уничтожают наш мир». «Так, стоп», — громко сказал я и спрыгнул с подоконника, забыв про ногу. Но она, к счастью, уже почти не болела. «Отставить истерику». Ты уже не в своем мире, никто тебя не осудит. Да и вообще, кто подлые твари? Ты только посмотри на меня, разве я тварь?» Йонель перестала причитать и с сомнением во взгляде уставилась на меня. Даже чуть-чуть обидно стало. Впрочем, пофиг. Главное, что успокоилась. Не хватало мне еще повсюду таскать за собой призрак истеричку. «Нам пора идти», — так и не дождавшись какого-либо ответа, сообщил я. Нога вроде уже прошла, а дел на сегодня еще много. Кстати, что я хотел у тебя спросить? Ты сказал, что почувствовал прокол пространства, как это? Я не знаю, слегка заторможенно все же ответила девушка, просто почувствовала. Хм, я задумчиво прищурился, глядя на эльфику. А другую магию ты чувствуешь, к примеру, то заклинание, что вынесло стену? Да, немного поразмыслив ответила Юнель, я ощущаю даже ту магию, что скрыта в твоих артефактах. Охренеть. Будь я один, то, наверное, от радости пустился бы в пляс. Это же получается, что у меня под боком теперь постоянно находится магический сканер. Черт возьми, да даже я, очень сильно одаренный маг, не чувствую магию артефактов, пока не пощупаю их руками. Остается только договориться с эльфийкой о сотрудничестве. Ну, не думаю, что с этим возникнут проблемы. Главное, не выказывать явно свой интерес. Ничем не выдав свою радость, я собрал вещи и начал спускаться, стараясь осторожно ступать на больную ногу. Но, к счастью, лечение Маной помогло, и неприятных ощущений при ходьбе практически не было. Эльфийка, пребывая в состоянии глубокой задумчивости, последовала за мной. «А кто были те люди, что ворвались в твое жилье?» – внезапно спросила она. Видимо, извечная женское любопытство вытеснило из ее головы все остальные чувства. «Это были наши спецслужбы», – чуть поморщившись при воспоминании о выбитой двери, ответил я. «Они вроде как отвечают за мою безопасность». А почему же они тогда сломали двери и обездвижили тебя? Работа у них такая. Сначала делают, а потом думают. На самом деле я подозревал, в чем тут дело. Шеф. Он хоть и был большим начальником, но в первую очередь всегда оставался ученым. И, скорее всего, просто забыл сообщить безопасникам, что мне уже ничего не угрожает. Надо бы поинтересоваться у него при случае. Может даже попенять. Пожаловаться на физический и моральный урон, что нанесла мне группа захвата а те двое, которые тебя допрашивали, не унимала Сельфика. Вот интересно, она всегда такая любопытная? Мне больше нравилось ее молчание, хоть и с презрительными взглядами. Те двое, они особисты, служба собственной безопасности, ищут измену в своих рядах. Неприятные типы, которые готовы родную мать заподозрить в работе на иностранной спецслужбы. А мне показалось, что они тебя опасались, задумчиво произнесла Юнель. Вполне возможно, не стал отпираться я. «Почему?» «Да что ж ты настырная такая?» С досадой спросил я и остановился. «Мы спустились уже до третьего этажа и скоро окажемся на улице, где продолжить разговор с призраком будет проблематично. Надо будет себе Bluetooth гарнитуру приобрести, чтобы лишних вопросов ни у кого не возникало при виде человека, который беседует сам с собой». «Ну все же», — настаивал Эльфика, «ты же сам говорил, что нам надо сотрудничать и учиться сосуществовать. А для этого мне надо узнать тебя получше». «Хорошо». Я остановился и сгрузил вещи на очередной подоконник. «Что именно ты хочешь узнать?» «Почему они тебя боялись? Ты главный в вашей организации?» «Нет, я архимаг». «И что?» «Дело в том, что архимагов очень мало. Нас всего восемь на всю страну. Очень большую страну». «Насколько большую?» Тут же уточнил Йонель. «Насколько?» Я задумался. «Путешествие от одного края до другого, допустим, на коне займет несколько месяцев. Так понятно?» Да, кивнул ушастая, действительно большая. Так почему они тебя боялись? Не боялись, вздохнул я, поняв, что отделаться от этой любопытной девки просто так не получится. Как я уже сказал, нас, архимагов, всего восемь на всю страну, и за это мы очень востребованы. Почему? Никто лучше нас не сможет работать в аномалиях. У вас нет военных? Конечно же есть. И оружие есть такое, что сотрет в пыль любого архимага. Но перед нашей организацией не стоит задача уничтожать гостей из других миров. Я же тебе уже говорил, что первым делом мы пытаемся договориться или в крайнем случае поленить попаданца. Военные, пусть даже это будет очень подготовленная группа, сделать этого не смогут. Вот представь, переносит в наш мир архимага, что, кстати, бывало неоднократно. Он растерян. Он чувствует, что за пределами аномалии нет маны. И тут к нему выходят военные. Я хмыкнул, представив такую ситуацию. Каковы будут ее действия? Возможно, что кто-то пойдет на контакт, но, скорее всего, гость попытается уничтожить военных и скрыться. И это у него вполне может получиться. Или же он врубит заклинание маскировки, военные его не найдут. Другое дело, если на контакт выйдем мы, привратники. Я равен ему по силе и смогу отразить практически любую атаку, в чем поспособствуют вот эти артефакты. Я показал на свои запястья. Я смогу снять его маскировку, опять-таки, за счет силы и артефактов в конце концов, я смогу его попросту уничтожить с помощью оружия нашего мира. Но я все равно не понимаю, почему тебя опасаются, упрямо поджалу губыльфика. Разве тебе не могут просто приказать? Мне может приказывать только мой непосредственный начальник. Это ограничение введено на тот случай, если кто-то из власть имущих захочет завести себе ручного архимага, а силой заставить меня или другого привратника что-то делать нереально. Почему? По качану. Но ты же сам сказал, что в вашем мире нет маны, значит, вне аномалии ты обычный человек. Почти обычный. Маны не совсем нет, а почти нет. Но дело не в этом. Вне аномалии я никому и не нужен. Даже если меня сейчас повяжут и посадят под замок, что сделать вполне реально, им все равно придется использовать привратника в аномалиях. А уж там меня не удержит никто. Вспомни наш с тобой бой. Те силы, что я использовал. А теперь представь, что такое буйство стихий начнется на участке не в несколько квадратных метров, а в радиусе километра. Километра-то сколько? Примерно две тысячи шагов. Ты на ну такое способен? — округлила глаза Йонель. Я способен даже на больше. загадочно улыбнулся я. На самом деле были еще причины, по которым нашу организацию вместе со всеми ее служащими до сих пор не взяли в оборот. Но эльфийки они могут не понравиться. А что вы делаете с гостями из других миров? После небольшой паузы спросил Эльфика. «Да ничего страшного», — махнул рукой я. «Пытаемся сотрудничать, перенимаем опыт и знания других миров. Некоторые гости вполне успешно работают на территории школы или базы. Если попаданцу это неинтересно, то он может просто жить в нашем мире. Под присмотром, конечно, но без ущемления в правах. Правда, это относится к тем расам, что похоже на людей. остальных селят в засекреченных поселках-резервациях». «Почему?» — снова спросил это почемучка. «Потому что в нашем мире живут только люди», — развел я руками, глядя на вытянувшееся в очередной раз за сегодня лицо эльфийки. Она несколько секунд изумленно смотрела на меня, а потом исчезла. «Йонель?» — осторожно позвал я, но ответа не дождался. Немного постоял, ожидая непонятно чего, а затем мысленно махнул рукой, вновь подхватил свои вещи и продолжил спуск. На первом этаже вместо вчерашнего охранника дежурили два бойца с короткими автоматами в руках. Они проводили меня подозрительными взглядами, но не сделали попытки остановить. А вот на улице был сущий бедлам. Территория вокруг подъезда была отцеплена десятком вояк. Невдалеке припарковались несколько черных микроавтобусов, возле которых крутились люди в штатском. Чуть дальше стояла пожарная машина и красный УАЗик с надписью МЧС на борту. За оцеплением собралась уже приличная толпа зевак, и, кажется, было даже несколько журналистов. От увиденного я немного обалдел и даже слегка пожалел, что решил покинуть квартиру именно сейчас. Возможно, стоило подождать, пока все утихнет. К счастью, никто из зевак меня еще не заметил, я, немного подумав, потянул ману из накопителей, скостовал простейший отвод глаз. Сразу стал спокойней. По широкой дуге я обошел толпу, поднырнул под сигнальную ленту, что огоражило оцепленную зону, и направился на выход со двора. На углу дома, чуть в стороне от всех, стояли два больших черных внедорожника, рядом с которыми нервно расхаживал короб. Он периодически бросал досадливые взгляды на подъезд и курил. Подойдя к нему со спины, я снял маскировку и с наигранным укором в голосе произнес Курить вредно, дядь, Сереж. Короб выронил сигарету, резко обернулся и уставился на меня. С тревогой во взгляде он осмотрел мою тушку с головы до ног и с явным облегчением вздохнул. — Живой, чертяка, ну и напугал ты нас. Мне как сообщили про маски шоу, так я чуть с ума не сошел. — Да все нормально, — чуть смутившись от таких откровений Корба, сказал я. — Это по-твоему нормально? — он кивнул в сторону цепления. — Хорошо еще, что я твоему отцу не позвонил. Подождать решил. Он бы тут точно войну устроил. — Ну да, ну да, — скептически хмыкнул я, за что получил неожиданный подзатыльник от Корба. — Чтобы я этого больше не слышал, — жестко сказал он. — Понял? — Понял, понял. понял. — заверил я его и на всякий случай отступил на шаг назад. — зачем? — Затем, — рявкнул он, — у тебя куска стены в квартире нет, а эти суки вместо того, чтобы что-то объяснить, нас на асфальт положили. Что там случилось? — Взрыв бытового газа, — пожал я плечами. — Ничего страшного. — Какого газа, Влад? — прошипел корп с угрозой в голосе. — В этом доме нет газа, электричество только. За дурака меня держишь? — Так спокойно, — воскликнул я, выставив перед собой ладони. — Ты чего завелся, дядь Сереж? — Ну не могу я тебе ничего рассказать. Секретность. Ты же военный, должен понимать. — Да плевал я на твою секретность. — Не горячись, дядь Сереж. Я шагнул вперед и положил руку ему на плечо. Со мной все в порядке, правда, и ничего не угрожало. — Не угрожало, — передразнил он, но уже спокойнее, без прежнего напора. — Дядь Сереж, вы меня не подкиньте Мне еще по делам надо. — Решил я перевести тему разговора. — Куда ты еще собрался? — недовольно спросил Корб строго посмотрев на меня. — Товарищ подполковник, — укоризненно протянул я и подсокал языком. — Ну что ты в самом деле? — Ладно, — махнул он рукой, сдаваясь. — Куда тебе? — Сейчас. Я вытащил мобильник, который, видимо, для разнообразия еще не успел разрядиться, и, найдя в контактах напарник, направил короткую смс. Адрес? Ответ пришел буквально через несколько секунд, словодобонент ждал мою смс -ку. И был он довольно странным. Помимо адреса в нем содержался ее хо-хо. Что это значит, я даже гадать не берусь. «Тут недалеко», — сказал я Корбу, «Я покажу». «Ты где ночевать собираешься?» — спросил дядь Сережа уже в машине. «Не знаю», — легкомысленно пожал я плечами. «Скорее всего, у девушки». «Шустрый. Сразу видно, чья кровь», — по-доброму усмехнулся он. И неожиданно спросил. «Отца навестить не хочешь? Поговорить по-человечески? Все же пять лет не виделись. А где в ком успеешь еще?» «Не знаю. Возможно», — немного подумав, ответил я. После беседы с Коробом выяснилось, что родитель... Вроде как и не виноват в ситуации с мамой, но как в том анекдоте осадочек остался. Да еще и курица это, как там ее зовут, даже не запомнил. Посмотрим, мне Сереж, обещать не буду. А ты постарайся, мягко сказал короб, явно не желая сдаваться. Постараюсь, кивнул я и обратился к водителю. Вот там остановил магазина. Спасибо. Ладно, нет, Сереж, побежал я, до связи. И, не дав коробу что-либо возразить, выпрыгнул из машины, с гробастов в охапку свои вещи. Быстро перебежал дорогу, прошелся вдоль длинной стеклянной витрины какого-то магазина и завернул за угол, где снова включил отвод глаз. До нужного адреса надо было еще минут десять идти пешком, но лучше так, чем привезти за собой короба. Впрочем, в тихой и спокойной прогулке, когда никто не обращает на тебя внимания и не достает вопросами, есть свои прелести. У меня даже настроение поднялось. И к дому напарника, которым оказалась обычная старенькая пятиэтажка, я подошел, весил насвистывая какую-то незамысловатую мелодию. Нашел нужный мне подъезд и выяснил, что квартира напарника находится на втором этаже. Все еще насвистывая, не спеша поднялся, остановился возле обычной металлической двери и надавил кнопку звонка. Дверь распахнулась мгновенно. На пороге стоял здоровенный, под два метра ростом мужик. На его заросшем густой бородой лице сияла радостная улыбка. Он неожиданно, очень резво для своей комплекции, подался вперед, сграбастал меня в объятия и сдавил так, что только ребра затрещали. К счастью, пытка удушением длилась недолго. Отпустив мою несчастную тушку, этот тип отступил вглубь квартиры, улыбнулся еще радостнее, если такой вообще возможный, выдал. "Здорово, Сэм. Ну что, дадим просраться всем монстрам планеты?» «Святые угодники», — подумал я, глядя на него. «И с этим клоуном мне предстоит работать?»